13-ое, о судьбоносном дне для факультета хранителей. Вот и настал тот день, который весь факультет ждал в последнее время. Кто-то с ужасом, кто-то с любопытством. По словам Орона, лишь единицы покинули университет. В основном все хранители остались. И наша группа в том числе и в полном комплекте. Даже трусившая до этого Риса под давлением новоявленного кумира Илары всё-таки решилась принять участие в вылете. Но вот кроме этой парочки подружек, остальные у нас держались по одному. А ведь на одном из занятий магистр Диссер специально устроил экскурсию, чтобы показать, как тренируются другие. И вот тогда контраст с нами стал ещё очевиднее. Они все действовали чуть ли не как единое целое. К примеру, если один не удерживался на драконе, остальные тут же его страховали. Да и в общем, каждая группа производила впечатление давних друзей, которые вместе и в огонь, и в воду. И ведь теоретически специально при поступлении всех студентов распределяли так, чтобы получалось идеальное сочетание и по драконам, и по темпераментам хранителей. Но если по-первому у нас вроде как соответствовало, то вот со вторым царила катастрофа. казалось бы, каждодневные занятия и предстоящее совместное крайне важное испытание должны были сплотить нас. Ага, как же. Только один Эйден ещё как-то пытался исполнить роль связующего звена, но без толку. И по словам магистра Диссера, именно наша несплочённость в итоге могла стать для группы тем самым билетом в один конец. Вылет планировался на рассвете. По слухам, чуть ли не весь университет хотел при этом присутствовать, но площадь перед замком факультета просто не вместила бы столько народа. В итоге тут собралось лишь сонное, позёвывающее руководство, напряжённые взволнованные первокурсники, любопытствующие студенты постарше и отряд королевских хранителей. Ни сам король, никто либо из его знатной свиты не почтил нас вниманием. Ну да, ни царское это дело вставать в такую рань. После то ли напутственной, то ли прощальной довольно вялой речи директора стражники начали приводить драконов. Декан никаких речей не произносил, метался от группы к группе, словно в последние минуты хотел дать какие-то наставления. Несмотря на его общую угрюмость, сразу было видно, что он всё же волнуется. Но Анна магистра Дисерова вообще смотреть было страшно, настолько он премрачным выглядел. А ведь на предпоследнем занятии он всерьёз пытался нас отговорить в этом участвовать, даже прямо сказал: "Да поймите, вы погибнете такими юнными, ещё даже толком жизни не увидев. И ведь никому ничего за вашу смерть не будет, если сами такие субансбродные, то хоть родных своих пожалейте. Сейчас вам может показаться, что легко удержаться на драконе и управлять им, но это в пределах купола, и вас ждёт испытание не на верховую езду. Если кто так по наивности подумал, А оно совсем другое. Как поведут себя оказавшиеся на воле драконы? Они ведь годами в этих ангарах, годами мечтают о свободе или леют ненависть к людям. И все вы уверены, что за несколько дней вселили своим ездовым достаточно страха и уважения, я вам сейчас даже не приказываю. Я вас просто очень прошу, не участвуйте в этом проклятом вылете. Но никто своего решения так и не изменил. Казалось, каждый в нашей группе жаждал что-то кому-то доказать. Ила, скорее всего, мне, и вдобавок держала при себе Рису для, так сказать, численного превосходства. Эйдан всё скрепел зубами на Лекса, Айра демонстрировала, какая она вся независимая и дерзкая. Тебран наверняка просто уже устал от насмешек, что он кроме чтения книг больше ни на что не способен. Но Адит по-прежнему был в контрах с Эйданом и чисто на упрямстве не собирался отступать. У меня же просто не было иного выбора. Но Алекс Он, похоже, вылет не считал для себя чем-то хоть немного сложным. Перед стартом младшие кураторы нам выдали отслеживающие браслеты. Благодаря им, чуть дрожащим от волнения голосом пояснил Орен: "Ваш лидер всегда будет чувствовать, где остальные участники отряда. Ещё вот каждый держите карту, чтобы могли сориентироваться, если вдруг отстанете". Вам предстоит двухдневный перелёт, но в целом местность однообразная. Вот только в той стороне в основном глушь без людских поселений, да и сама граница Лертана проходит рядом с драконьими пустошами. Так что если заблудитесь, я вам точно не завидую. Да если группа кого-то в этом вылете и безвозвратно потеряет, то это будет только к лучшему, фыркнула Илара, сверкнув взглядом на меня. Как известно, слабые ничтожества всегда целевые первыми. Но я её вообще проигнорировала. Сто лет мне сдалась эта исходящая ядом непризнанная королева, выбравшая меня средством для самоутверждения. И без неё проблем поважнее хватает. Я надела браслет, тут же сузившийся, но при этом почти неощутимый на запястье. Карту убрала в заплечный мешок. Вот только он мне сейчас показался тяжелее, чем вчера вечером. Это его нёс Лекс, просто молча, забрав у меня. Как теперь я обнаружила несоответствие. Гринфрок едва слышно возмутился: "Ты чего-то ещё туда напихал? Всего лишь небольшой стратегический запас", отмахнулся дракончик, мол, "Чего по пустякам пристаёшь?". Мысленно чертыхаясь, я расстегнула крепление и успешно осмотрела содержимое. А то Гринфрок мог бы запросто выкинуть что-нибудь крайне нужное, чтобы побольше сладостей вместилось. Но вроде бы всё было на месте. И плюс к этому залежи печенья. Хотя чему я удивляюсь? Группы должны были стартовать в порядке очередности. Наша восьмая, соответственно, присвоенному ещё при формировании номеру. На свободном пространстве посреди площади студенты первой ждали, пока стражники приведут из ангаров их драконов. Затем закрепили на ездовых упряжи, довольно подразобрались и синхронно взлетели. Остальные даже им захлопали. Вот только уже через полминуты аплодисменты угасли. Поднявшись ввысь достаточно высоко, трое из восьми ездовых сбросили с себя студентов вместе с их дракончиками. Благо, стражники были наготове. Падающих затормозили магией, чтобы те всё же не убились при падении. Двоих ездовых успели поймать светящимися сетями. Один всё-таки умудрился улизнуть. И ведь по правилам, оставшаяся в полёте группа должна была продолжить полёт. Они сделали, оставаясь лишь пятером. Вот же не повезло. Искренне посочувствовал Табран, наблюдая, как упавших студентов уносят в сторону университетской лечебницы. "Почему же этим как раз-таки повезло", мрачно усмехнулся магистр Диссер. "Они упали здесь, где их могли спасти. А вот что будет с теми, кого драконы сбросят в полёте где-нибудь над лесом или в горах?" Остальные группы провожали уже без аплодисментов, в напряжённой тишине. Пока очередь добралась до нас, ещё 12 человек были сброшены драконами ещё на взлёте, а пятеро отказались от участия ещё до старта. И вот настал наш черёд. Стражники привели наших драконов. Лекс первым делом закрепил упряжь на моём и впервые за всё утро со мной заговорил. Марина, держись как можно ближе ко мне, и строго добавил Гринфрогу. Мелкий, а ты не вздумай устроить в полёте истерику, причитание и вообще как-либо Марину отплекать. Кончик в ответ лишь проборчал что-то невразумительное, но спорить всё же не стал. Я же надела заплечный мешок, забралась на Смирнова-ездавого. Алекс помог закрепить ноги в стременах и объяснил, как лучше держаться. Вот хоть вроде бы говорил с атальнейшим спокойствием, я всё равно чувствовала, что он беспокоится очень. Настолько, что в любую секунду готов схватить меня, запереть в нашей комнате и вообще никуда не отпускать. Всего он мне препятствовал лишь потому, что был уверен в собственной способности меня уберечь во время вылета. И в последнюю очередь лекс подол мне гринфрога. Дракончик тут же устроился на небольшом огороженном сиденье перед моим, по форме больше напоминающем корзину. Такое приспособление, как я успела увидеть, было далеко не у всех. В основном хранителем предстояло держать дракончика в специальном просторном отделе заплечного мешка. Но если бы мне пришлось так нести гринфрога, я бы точно свалилась прямо на взлёте, причём сама по себе, под действием силы тяжести, и без какого-либо содействия ездового. Вообще, я очень многое хотела сказать Лексу, но и времени поджимало, да и решительности не хватило. Так что я ограничилась лишь: "Спасибо большое за упрёк". Такой, вправду, будет значительно удобнее, Лекс в ответ только кивнул. Ему пора было уже идти, но перед этим он взглянул глазами ему ездовому. Честно, я перепугалась, что он начнёт дракона سترщать, но всё же ограничился лишь взглядом, хотя, может, и этого хватило слехой. Лекс поспешил надевать упряжь на своего дракона, а я опустила Гремфрога на его место. Дракончик хоть и ворчал, но вполне удобно устроился в корзине. Там и мягкая подошечка на дне была, и стены ветром не продувались, так что в отличие от меня, кое-кому предстояло лететь с комфортом. Печенье из корзины высунулась зелёная лапка в характерном жесте: "Давай сюда и поживее". "Не то ж, никакого тебе печенья. Надо ещё сначала взлететь и не свалиться". Я на всякий случай ещё раз посмотрела все крепления, но больше чтобы отвлечься от лёгкой паники. Ведь и так знала, что Лекс всё закрепил намертво. Если свалимся, тогда уже точно будет недопечение, донеслось ворчание из корзины. Я тебе сегодня уже говорил, что ты злая. Да, с утра раз 15. Всё, тихо, нам уже пора. Тяжело вздохнув, магистр Диссер всё-таки дал знак стартовать. Стоящий рядом с ним Орен едва ногти не грыз от волнения. Да и мои одногруппники не могли похвастаться невозмутимостью. Спокойным оставался только Лекс. Ну что, делаем ставки? Кто первый из вас бездоря неудачников свалится? И Лара, конечно, не могла не сказать своё доброе, но подстынное слово, но на неё никто и внимания не обратил. Чёрный и более крупный дракон Лекса первым взмыл вверх. Следом начали подниматься и остальные. Мой взлетал лениво и явно неохотно. Казалось, ему до такой степени на всё поровну, что готов уснуть вот прямо в воздухе. Лекс держался в полуоборота, цепко наблюдая за остальными. И когда сначала дракон Рисы, а потом и Тэбрена начал нервно подёргиваться, что-то прикрикнул. Слов я не разобрала, но от одной уже интонации даже жутко стало. Драконы вмиг присмирели. Так что наша группа, единственная из всех уже стартовавших, отправилась в путь к Лертанской границе в полном составе. Хотя Орен и предупреждал, что пейзаж не отличается разнообразием, но всё равно хватало на что посмотреть. Сначала внизу тянулся только лес, но примерно через полчаса уже перемежался скальными грядами. От высоты полёта даже дух захватывало, и, честно говоря, страх пробирал до мурашек. Ездавой мог предать в любой момент. Где гарантии, что уже в следующую секунду я не буду стремительно падать? И хотя магистр Диссер предупреждал, что нельзя давать слабины, ведь драконы моментально это чувствуют, но я всё равно никак не могла справиться со страхом. Инстинкт самосохранения прямо диктовал своё. А вот Гринфрок уснул вскоре после взлёта, так что его никакие вопросы выживания точно не волновали. Мне бы такое спокойствие. Драконы, по-моему, уже ненавидели нас ещё больше, чем раньше. Лекс приказывал им лететь строем, и ездовые, в общем-то, были не против. Насколько я успела узнать на занятиях, даже дикие драконы никогда не передвигались хаотично, соблюдали порядок, чтобы не мешать друг другу. Но в нашем случае им мешала как раз-таки людская глупость. Поста Эйден и Эла никак не смогли смириться с главенством Лекса, так что всячески пытались продемонстрировать, что они сами по себе. Подгоняли своих ездовых, но драконы слушались Лекса куда лучше, чем хранителей. В итоге мои жаждущие власти одногруппники злились ещё сильнее. Риса всё прочитала, что есть страшно, и она вот-вот свалится, причём все мы будем в этом виноваты. Айра презрительно фыркала, Диту грёмо молчал, Табран что-то бормотал себе под нос. Но ну, Айден с Эларой всё пытались докопаться до Лекса, но в ответ в итоге получали лишь негод возмутимое. Если кого-то что-то не устраивает, я никого и не держу. Можете хоть прямо сейчас в гордом одиночестве лететь куда захотите, ваше право. Или в знак протеста прыгать с дракона прямо на эти скалы внизу, чтобы уж точно быстро и не мучиться. Но никто отряд покидать не спешил. Тут и всем вместе было не по себе, а по одному, наверное, вообще взвыть от ужасно можно. Вот так вот мило и проходил наш полёт. Лекс заранее предупредил, что первую остановку мы сделаем через 2 часа после старта. Но, конечно, другие непризнанные лидеры не могли это не оспорить. "Почему это я должна останавливаться?" возмущалась Лара. "Я не какая-то там слабачка вроде вас всех. Я могу прекрасно в полёте хоть целый день провести. Я вообще не устаю. Угу. Объясняет это своему ездовому, фыркнула Айра. А я считаю, что остановки нужно чаще, чем раз в 2 часа, в то же время гнул свою линию Эйден. Вон как девушки от полёта устают, им отдыхать нужно. Да, очень нужно, тут же подхватила Риса, сделав вид, что не заметила сердитый взгляд Илары. Драконы всё равно не смогут приземлиться посреди леса. Тот же поспешил просветить всех Табрен. Значит, давайте искать какую-нибудь поляну, мигом предложил Эйден. Я же сказала, никаких остановок. Илара аж побагровела. А у меня в воображении прямо рисовалось, как летит наша горланищая группа, а попутившие лесные обитатели уши затыкают. Наконец пришло время первой остановки. И что-то никто не вякнул. Все опустили своих драконов вслед за Лексом, и место как раз попалось удачное. Небольшая поляна у скальной гряды с пробегающим ручьём. Отдыхать нам предстояло 20 минут, и, честно говоря, лично мне хотелось просто завалиться на траву. Это если за 2 часа с непривычки я так устала, то что будет к концу дня? Мои одногруппники так и продолжали переругиваться. Лекс молча рассматривал карту, а я первым делом повела ездового кручью. Пока дракон жадно пил, я расхаживала вокруг, чтобы хоть немного размяться. И ездовые вскоре присоединились к своему собрату. Хотя точнее, это Лексом приказал. Ну да, сами-то хранители были слишком заняты спорами, чтобы вспомнить о такой мелочи, как драконы. А я стояла в стороне и внимательно наблюдала за ездовыми. Вот что их сейчас удерживало. Наверняка, несмотря на куда лучшую выносливость, полёт всё равно им давался не так уж просто. А уж люди своей руганью и командирскими замашками без сомнения надоели порядком. Но отошли вжажно, драконы разлеглись на берегу ручья и бросать на тот явно не собирались. И даже немного жутко было понимать, что всё это лишь из-за страха перед лексом. Только это удерживало их здесь. Теоретически, конечно, развитая магия хранителей помогла бы наладить контакт, но пока из нас и хранителей никакие. Марин К мне с чарующей улыбкой подошёл Эйден. Мы тут с ребятами посовещались и пришли к выводу, что притводителем отряда буду я. Ну, то есть как, замялся он. Тебрен и Айра за меня, Риса и Дид зайлару. Так что твой голос станет решающим. Но мы же с тобой знаем, кого ты выберешь, уперевшись рукой в дерево, у которого я прислонилась, смотрел с явным намёком. Вот только у меня это вызвало лишь раздражение. Да, Эйдан, мы с тобой оба знаем, кого я выберу, Лекса. И если у вас с Ларой не хватает ума понять, что без Лекса нам не справиться, то мне искренне вас жаль. Зарята Такмарин он сукором покачал головой. Знаешь ведь, как я к тебе отношусь. Могла бы дать мне хоть шанс доказать, что я ничем не хуже твоего браца. Эйдан, никто и не говорит про лучше или хуже, вздохнула я. Но сейчас уж точно не лучшее время друг с другом бодаться. Вот вернёмся в университет живые и здоровые, тогда и доказывайте, кто тут самый выдающийся. Эйден спорить не стал. В ответ лишь буркнул: "Посмотрим" и ушёл к остальным. Но вскоре полёт продолжился. Увы, так ничего и не изменилось. Не знаю, как им ещё не надоело, но чем дальше, тем сильнее накалялась обстановка. После первой стоянки останавливались лишь на обед. Потом снова через 2 часа и дальше отдых светил лишь с наступлением темноты. Когда спустимся на ночлег. Конечно, все уже очень устали и от того ещё больше разозлились. Вдобавок погода потихоньку ухудшалась. Небо затянуло тучами грозящими вот-вот разразиться дождём. А мне ещё и Гринфрок не слабо выносил мозг тем, что ему скучно и беспрестанным диалогом. Мы уже прилетели? Нет. А сейчас? Нет. Ну а теперь? Нет. Так уже в течение часа, но благо дракончик снова заснул. Безумно хотелось поскорее остановиться на ночлег. Заранее представляла, что всколокоченная да ещё и наверняка с обветренным лицом, я забью на всё, просто повалюсь с дракона на землю и не встану как минимум сутки. Казалось, всё тело вот-вот готово развалиться от усталости. Да и ездовые уже летели далеко не так бодро. И как раз в выпускающихся сумерках внизу показалась песчаная полоса берега. Мы достигли то ли моря, то ли такого большого озера. Лекс тут же сделал знак снижаться. В общем-то тут было вполне мило: просторный пляж, ласково шуршащее море с одной стороны, стеной стоящий лес с другой. Эх, вот бы тут здорово было просто побродить вдвоём с Лексом, держась за руки. Но меня тут же вытряхнули из мечтаний. Сначала я не поняла, чему все возмущаются, но при приземлении конфликт стал ясен. Ты куда нас завёл? Эйден даже всю свою любезность растерял, а я говорила, что меня надо было выбирать предводителем. Ещё громче орала Илара. Лекс в о чём-то в это время тихо переговаривался с Стабреном, но всё равно отвлёкся на орущую парочку. Эйден, Илара, у меня для вас есть крайне важное поручение. Правда, не уверен, что вам под силу с ним справиться. Какое ещё поручение? Чуть ли не хором возмутились они, заткнуться и желательно надолго. Что вообще происходит? обеспокоенно спросила я. То, что мы заблудились. Айра презрительно улыбалась, чуть ли не всем своим видом, говоря: "Мол, я знала, что-то в итоге пойдёт не так". "То есть как?" нахмурилась я. "То есть так, что твой братец ничего не понимает в картах", зло ответил Эйдан. "И под его руководством мы теперь вообще неизвестно где. Лекс тут ни при чём. У него карта неверная, как сейчас выяснилось", внёс ясность Табрен. И у меня такая же. Свои покажите. Оказалось, что у всех карты одинаковые, и никто раньше не додумался в них посмотреть. Дото да теперь было ясно, что тут и вправду какая-то ошибка. Судя по начертанному, мы никак чисто физически не могли успеть добраться ни до какого моря. Да и на карте вообще ни один крупный водоём не значился, лишь мелкие ручьи, хотя вроде как отражалась территория аж на 4 дня полёта. Это что же получается? Нам заранее всучили неправильные карты, и не только нам, а всем, ведь младшие кураторы раздавали их всем вместе. Повисла гнетущая тишина. Пусть нашим милым одногруппникам уж очень хотелось и дальше обвинять Лекса, но тут и так ясно было, что он здесь ни при чём. Никто из нас не бывал в этих землях, так что не мог вот так сразу выявить несоответствие на карте. И что теперь делать? Риса уже вовсю паниковала. Для начала выбрать нормального лидера, буркнул Эйдан. Меня. Тут же поддакнула Элара. Слушайте, ну вы дебилы, нет, сорвалась я. У меня уже просто кончилось терпение. Вам не кажется, что сейчас есть проблемы поважнее вашей жажды власти? Да-да, проблемы у нас те ещё. Аэра всё ещё сохраняла презрительную насмешливость, учитывая, где мы оказались. А где мы оказались? испуганно пискнула Риса. Броятнее всего, это Дайское море. Тут же проявил своё знание Табрен. А это значит, сделала внушительную паузу. Что? Я, похоже, понимала меньше всех. Мы уже не на территории Лертана, пояснил мне Лекс. И тут же снова разоралась Лара. Не просто не на территории Лертана. Если это и вправду Дайское море, то мы в реквизиции. Ну всё, захлебывалась Риса. Нам всем конец. Мы все вот-вот умрём. Насчёт вот-вот это вряд ли. Позарязил всезнающий Тебрен. Сначала нас всех продадут в рабство. Как в квесте всегда с чужаками и поступают. Теперь уже Риса завыла в голос, остальные принялись друг с другом переругиваться на повышенных тонах. От этого даже Гринфрок проснулся и недовольно высунулся из корзины. Слушайте, глупые люди, чего вы тут совсем все с ума посходили? Всё, тихо. Лекс он доел этот дурдом. Все дружно заткнулись и слушаете меня. Сейчас разбиваем здесь лагерь, а завтра на рассвете будем искать верный путь. То есть ночевать вот прямо тут ужасно лось Рисса, но уже слишком темно, чтобы куда-либо лететь. Так что прекратили истерику, пора заняться делом. Тебрен, разведёшь костёр, принялся раздавать указания Лекс. Девушки займутся ужином, заодно подсчитают, сколько припасов у нас осталось. Дит, останешься тут для охраны, а ты, Эйдан, пойдёшь со мной. Куда это? Эйдан скрестил руки на груди, всем своим видом демонстрируя, что не намерен подчиняться. В лес, как самый буйный, раздражённо ответил Лекс. Я смотрю, у тебя как раз энергии через край. Вот и потратишь её хоть на что-то полезное. Если без еды ездовые драконы могут несколько суток, то вода им необходима. Так что давай вперёд до ближайшего родника. Эйдан, хоть и что-то пробурбнил себе под нос, но спорить не стал. Взял четыре кожаных мешка для воды и первым поплёлся в сторону леса. "А вы никуда отсюда не уходите", предупредил остальных Лекс. "Дит, будь очень внимателен за девчанок головой отвечаешь". Тот в ответ лишь кивнул. Мельком глянув на меня, Лекс взял оставшиеся кожаные мешки и пошёл за Эйданом. "А если до ближайшего родника очень далеко, Тут же начала паникующая Риса: "А если они заблудятся? А если их кто-нибудь убьёт?" "Хватит, а?" не выдержала я. "И без этого тошно. Всё с ними будет нормально". Чего точно нельзя сказать, а нас хмыкнула Айра. "Мы на открытом месте. Наверняка берег прекрасно просматривается с ближайшей возвышенности, в которых обычно и размещают наблюдательные башни реквистинцы. Не сомневаюсь, Будь сейчас посветлее, мы бы и сами их сразу заметили. Но в темноте и они нас не видят. У Рисы проблеснула надежда. "Да, и поэтому мы услужливо разожжём костёр, чтобы они нас всё-таки заметили", с милой улыбкой подотожила Айра. "Без костра мы ночью замёрзнем", буркнул Дид, вышагивая вокруг, как караул на дозоре. "С наступлением темноты всегда очень холодает. Вот и выбирайте, от чего сдохнете". ночью от холода или потом в рабстве у реквизиционистов. Стоящая в стороне Илара упорно делала вид, что она вообще не с нами. Очень хотелось высказать, что они все уже осточертели за сегодняшний день, но я всё же промолчала, а ведь мне тоже было страшно, и за нас здесь, и за Лекса ушёл в неизвестность. Но я всеми силами старалась верить, что всё обойдётся. Чтобы отвлечься, принялась разыскивать в своём заплечном мешке припасы. Вот только мысли не отпускали. Про реквизицию я могла сказать совсем немного. Всё-таки мои познания местной географии пока хромали на обе ноги. И это немного сейчас не внушало энтузиазма. Реквизиенцы жили довольно варварским укладом, чуть ли не племенами. не признавали общую магию, вроде как обладали некой своей тайной, хотя последняя вполне могло оказаться лишь выдумками, ведь до сих пор никто эту таинственную магию не видел. Их небольшая территория прилегала к Лертану с востока, за одно гранично из драконьими пустошами. Но с драконами реквистинцы не особо рисковали связываться, лишь изредка отлавливали и продавали в тот же воюющий с Лертаном Радан. С последним, кстати, реквисте состояла в подобие союза. В общем, хоть как выходило, что с местными жителями нам лучше не встречаться. Ездовые расположились в стороне, устало лежали на песке. Маленькие дракончики всё ещё дружно спали в своих корзинах, и лично я своего уж точно не рвалась будить, до да узнав, где мы Гринфрок так разорётся от возмущения, что сюда уж точно все местные варвары разбегутся. Добром сгорим пополам, но всё же рожок костёр. Правда, хвороста на берегу собрал совсем немного, так что за ним предстояло ещё в лес идти. Дид всё выхаживал вокруг нас караулом, мы с Айрой достали припасы к ужину, и Лара уселась на камне в старанье с гордым видом явно никому помогать не собиралась. А Гриса вообще впала в зачем что-то делать, нам всё равно, вот-вот конец. Так что от неё тоже толку особого не было. Припасов у нас было не так много. Нам ведь выдали их с расчётом на 2 дня, но при этом всё же по минимуму. Как выразился магистр диссер, вы не на пикник едете. Неучтённое печенье, которое втайне напихало мой заплечный мешок Green Frog, он слопал сегодня за день. Так что у меня тоже остался, так сказать, стандартный паёк. И очень хотелось верить, что мы здесь больше нигде не заплутаем, иначе у нас банальной еды не хватит. К счастью, вскоре вернулись Лекс и Эйдан. Они нашли неподалёку родник с чистой водой, так что принесли наполненные кожаные мешки. Один для всех нас, остальные чтобы напоить ездовых. Правда, обрадовалась Ярана. Парни тут же снова ушли в лес, теперь уже за хворостом. Костёр уже вовсю весело трещал, а огонь предстояло всю ночь поддерживать. И уже так ощутимо похолодало, только утру точно окоченеем. Наконец, все собрались за ужином. Даже и Лара смилостивилась, не осталась в стороне. Парни притащили три поваленных бревна. На этом мы теперь и сидели вокруг костра, ждали, пока согреется вода в котелке. Жевать больше похожее на подошву 가леты в сухомятку никто не жаждал. И вот, казалось бы, все понимали, что ситуация сейчас не ахти. Но поумнеть ни один из непрезнанных лидеров не спешил. Что ж, предлагаю не откладывая решить самое главное. бодро начал Эйдан Мы все с вами понимаем, что нашей группе нужен другой предводитель. Честно, я чуть не взвыла. Вот им самим ещё не надоело. А вот Лекс брови не повёл, даже не посмотрел на говорящего. И кого же ты предлагаешь? елеиным голоском уточнила Илара. Себя любимого. Главное, чтобы не Лекса, прошипел сквозь зубы Эйдан. по его милости мы здесь оказались. Нормальный бы предводитель тщательно бы проверил карты перед вылетом. Вот, кстати, да. Я бы именно так и сделал, поддохнул Забрен. Тут же подключились и остальные. Каждый оспаривал свою кандидатуру. Даже Риса оживилась и завякала, а я молчала, и Лекс молчал. Он словно этот дурдом даже не слушал, напряжённо размышлял о чём-то. С ним как раз сидели на бревне рядом. и собравшись духом, я робко коснулась его руки. И пусть я ничего не спросила, да и он мне ничего не ответил, но лекс словно бы одним своим взглядом уверенным мне обещал, что всё будет в порядке, мы обязательно вернёмся назад. После ужина собрались сразу ложиться спать. Ругонь на тему лидерства так итогов не дала, решили отложить дебат на утро. Но ну, пока всё равно всем пришлось слушать лекса. Дежурить будем по очереди, говорил он. Сначала я, потом Эйдан, потом Табрен, потом Дит. Может, с ездовых нам начать упряжь, предложила я. Им ведь так спать будет совсем неудобно. Не стоит. Нам в любой момент может понадобиться быстро отсюда улететь. Так что пусть драконы будут к этому готовы, возразил Лекс. Если ночь пройдёт спокойно, на рассвете сразу же тронемся в обратный путь и уже на территории Лертана устроим стоянку, где драконы уже спокойно отдохнут. Я спорить не стала, всё-таки ему виднее. Те да ездовые быстро уснули, несмотря на неудобную мешающую упряжь. Нам вот тоже предстояло спать на земле в подобие спальных мешков. В моём уже угнездились Гренфрок и Клементина. Я их так спящими из корзины перенесла. И хотя мои одногруппники уже улеглись и даже явно заснули, я по-прежнему сидела у костра, зябко кутаясь в одеяло. Оно толком не грело, просто шло вдобавок к спальному мешку. Хотя может озноб меня бил вовсе не от холода, а от страха, ночь полнилась шелестом моря и лесными шорохами, и всё чудилось, что кто-то за нами наблюдает. Лекс сидел на поваленном бревне по другую сторону костра, хмуро смотрел на огонь. "Марин, тебе тоже ложилось, нужно выспаться и сил набраться. День завтра предстоит непростой". И "Я пока не хочу спать", ответила я вместо честного: "Я не хочу оставлять тебя одного". Как думаешь, с картами так вышло случайно? Думаю, нет. Ворачнато назвал Сон. Но если подменили всем, то где тогда остальные 15 групп хранителей? Мы же все должны были лететь примерно в одном направлении по одному маршруту. Но мы ведь так никого и не встретили, продолжала рассуждать я. Или только у нас тогда неверные карты? Марин, я пока без понятия. Он устало потёр переносицу. Как только вернёмся в университет, всё обязательно выясним. Она вернёмся. Голос предательски дрогнул. Мы с Лексом встретились взглядом. Ты во мне сомневаешься? Но ты ведь тоже не всесилен, согласись. Я отвела глаза. Да и мало ли, как что сложится. Я тут просто наслушалась ужасов про нравы реквизиционистов, и теперь мягко говоря, не по себе. Тогда тем более тебе нужно поскорее лечь спать. Лекс мягко улыбнулся. И страшная ночь пройдёт быстрее. А на рассвете уже обратно полетим. Я не стала возражать, забралась в свой спальный мешок, чуточку потеснив дракончиков. Даже немного согрелась, да и то исключительно благодаря Гринфрогу и Клементине. И тут же начал подкрадываться сон. Уже сквозь дрёму почувствовала, как подошёл Лекс и укрыл меня ещё и своим одеялом. Но даже толком этого не осознала, устала и сделала своё дело. Я чуть ли не вырубилась, да только толком поспать в эту ночь было не суждено. Разбудил меня Гринфрог. Бесцеремонно и весьма ощутимо пихнул в правый бок. И когда сонная яня, не открывая глаз, спросила, что надо, заявил: "Я хочу пипи". -пи. "Ну так выбирайся из спального мешка и иди", отмахнулась я. "Надейсь, тут же заснуть. Один там холодно, темно и страшно, а тут так тепло, уютно, а может мне даже не вздумай. Я тут же расстегнула спальный мешок. Выбралась едва не взвыв от сразу обжёгшего холодного воздуха, и выудила недовольного дракончика. "Ты и зверк", буркнул он. "Выгоняешь меня в такую холодину". Я бы ещё поспорила, кто тут зверк. "Топы, давай бегом, делай свои дела и возвращайся". Возмущённо ворча, дракончик скрылся в темноте, а я хотела вновь забраться в спальный мешок, чтобы ждать гринфрога в тепле. Но только сейчас заметила, что не так. Нет, мои одногруппники спали вполне спокойно. Да и ночь полнилась хоть и жутковатыми, но вполне естественными природными шорохами. Вот только костёр уже почти погас, и сидящий рядом с ним на бревне ото брен, похрапывая, норовил вот-вот свалиться. Эй, горе часовой, я потрясла его за плечо. Парень сонно приоткрыл глаза, покосился на меня и прошамкал что-то вроде: "Поздал пост, пост принял, встал и утопл спать в свой спальный мешок". Ну здорово. Мне теперь до утра дежурить. Во сколько там его должен был сменить Дит? Но всё равно мне пока нужно было дождаться Гринфрога. Я спешно и осторожно добавила хвороста в уже едва тлеющий костёр, прилично пошевелив угли. Ставший огонёк с энтузиазмом принялся за сухие ветки и во все стороны потянуло блаженным теплом. Ну вот, всё-таки вовремя я проснулась. А то бы точно мы тут всю к утру окоченели. Ещё глубокая ночь. Местная луна то выглядывала из-за туч, то пряталась снова, и вот как раз в один из таких проблесков сейчас мне и почудились тени, и даже отблески факелов в лесу по спине тот же пробежал холодок страха. А что если всё-таки не померящилось и там вправду кто-то ходил? Я тут же поспешила к Лексу. Он спал просто на спальном мешке, видимо, чтобы в случае чего сразу быстро вскочить. Я опустилась рядом с ним на колени, тронула за плечо и шёпотом позвала: "Лекс, проснись, пожалуйста". Марина, он приоткрыл глаза, сонно улыбнулся и тут же притянул меня к себе, обнял и, похоже, намеревался так вот дальше спать. Я бы и сама была очень даже не прочь сладко заснуть в его объятиях, но выувы. Лекс, там в лесу, кажется, кто-то ходит. Он снова открыл глаза. Но теперь уже дремотность с него вмиг слетела. Он резко встал и огляделся. Где ты их видела, Марин? Вон там, справа за деревьями, когда чуточку светлее стало. Я тоже поднялась на ноги. Так, а на посту сейчас кто? Я, видимо. Честно говоря, жалко было сдавать Табрана, да и сейчас в любом случае было не до разборок. Кто и почему за смену вместо караула? Олег внимательно огляделся. Надо будет всех Похоже, вправду где-то поблизости реквистинции. Наши разбуженные одногруппники, злые и перепуганные первым делом принялись было искать виноватого, но под мрачным взглядом Лекса быстро заткнулись. Ещё тут же со стороны леса показался отряд с факелами, идущие направлялись к нам, вообще не таясь. Да и чего им таиться? А с десяток здоровенных ворожённых до зубов верзил. Но все, кроме их предводителя, держали на изготовке внушительные луки. И с таким решительным видом, словно жаждали как можно скорее нас поубивать. Мы да, вариант спасаем себе бегством явно уже не прокатывал. Чужаки на ломанном лиртанском начал один из зверзил: Вы посмели нарушить неприкосновенную границу нашей великой страны. Вы должны держать за это ответ. Тот же сам председатель долбанул по земле внушительной палицей, оставляя глубокую рытвину, и оглушающе прорычал: Кто из вас вожак? И мои милые одногруппники в синхронном единодушном порыве вмиг указали на Лекса. Вот честно, если бы не ужас ситуации, я бы даже засмеялась. Что-то ни один из них сейчас не вякнул на тему лидерства. Алекс просто поражал спокойствием и невозмутимостью. Мы оказались здесь по ошибке и на рассвете сразу же покинем ваши земли. Варвары зашушукались между собой, но и моё сознание в одно мгновение перестроилось на восприятие реквистинтского языка. Я говорил, надо было сначала усыпляющий туман пускать, порчал один из верзил. Так бы их просто волоком дотащили, а теперь они точно дёргаться будут. Ты испугался жалких лертанцев, презрительно охотнул другой. Из них только трое не такие задохлые на вид. А вдруг они все маги, предположил третий. Почему-то же они долетели дальше остальных, что пришлось их так долго искать? Да какие это маги, возразил четвёртый. Мелочь одна. Но на всякий случай предлагаю дубинами по голове и волоком тащить. Ага, мы так половину на совсем прибьём. Не согласился пятый. Сколько золота потеряем? Хватит, рыкнул на них притводитель. Пусть добровольно идут. Мне их вожак к чему-то опасному кажется. Такой явно может доставить нам неприятности. Так что отведём их к госпоже. Но а если всё же начнут дёргаться? Если всё же начнут дёргаться, то тогда уже пустите вход дубины. Или вообще убьёте. Готовьте сети для драконов. Мне после услышанного вообще подорнело. Да вот только как предупредить остальных, если за малейший бунт нас просто на месте прикончат. Собирайтесь, командовал предводитель уже по-льертански. Мы отведём вас к нашей госпоже. Она уже решит вашу судьбу, а иначе нам придётся убить вас прямо здесь. Если сомневаетесь, выбирайте, кого из вас не жалко. И мои воины покажут на нём, как они метко стреляют. Ну, кого убьём? Может, того щуплого, у которого даже колени трясутся? Он захохотал, указывая на мертвецки бледного табрена. Вы не тронете никого, перебил Лекс настолько ледяным тоном, что реквистинец вмиг оборвал хохот. Нам лишние конфликты не нужны. Так что мы пойдём к вашей госпоже. Но предупреждаю заранее, если хоть один человек или дракон из моего отряда пострадает, я это так не оставлю. Угрозовьего голоса было столь явной, что верзелы не на шутку впечатлились. Не знаю, как обстояло у этих варваров с магией, похоже, что-то такое они всё же чувствовали. Да и я не сомневалась, что в случае чего лекст церемонится не станет. Он и сейчас-то шёл у них на поводу лишь потому, что мы все на прицеле. Из такого близкого расстояния они точно не промахнутся. Пришлось спешно собираться. Вдосталавшись своего спального мешка сонной апельсину, я вспохватилась насчёт гринфрога. Он же до сих пор не вернулся. Может, просто увидел это кромило, испугался и спрятался? Но несмотря на испуг, внутреннее наитие мне подсказывало, что лучше пока дракончика не искать. Если всё будет нормально, я потом само собой вернусь за ним. Но ну, а если нет, хотя бы дракончик живой и невредимый останется. Сонных ездовых вели на привязи. Лекс не позволил набрасывать на них сети, и уже тот факт, что драконы его слушались, и так ещё больше впечатлил Верзил. В их перемолвках на Реквестинском промелькнуло, а у остальных без сетей драконы сразу разлетелись. Это ж тоже получается. Остальные отряды хранителей тоже были тут же. Нам всем выдали заведомо неверные карты, чтобы мы сюда угодили, ведь это явно заранее спланировано. Нам тут точно не удивились. Но кто это подстроил и зачем, пока оставалось загадкой. Клементину я сразу же спрятала в свой заплечный мешок, шепнув сидеть тихо. Одной рукой вела запривись своего ездового, а за вторую руку меня держал Лекс. Мы со своими драконами шли впереди, наши одногруппники следом по двое в ряд. А вдоль этой процессии вышагивали вооружённые реквистинцы, держа попрежнему луки в боевой готовности, на случай если кто-то убежать рискнёт. Их предводитель решительно вёл нас через лес, беспрестанно оглядываясь на Лекса. Видимо, инстинктивно чувствовал нешуточную опасность. Подгадав момент, когда он отвлёкся, я едва слышно прошептала: "Лекс, они именно нас и искали. Похоже, все остальные хранители уже у них, и всё это было подстроено". Он не стал расспрашивать, откуда я всё это знаю, ободряюще сжал мою ладонь и тихо ответил: "Марин, Возможно, мне придётся воспользоваться той разрушительной магией. Ты её же видела, так что сразу узнаешь, а остальные наверняка растеряются. И именно тебе придётся успешно всех уводить. Справишься? А как же ты? Я похолодела. Мы же не можем тебя бросить здесь. Марин, мне главное тебя, ну, то есть всех вас отсюда вытащить. А за себя я в любом случае смогу постоять. Не сомневайся. Позаботься о Клементине, если что. "Нет, уж лекс, давай без всяких, если что", чуть ли не извиняющимся голосом отнахлённых эмоций возразила я. "Я имел в виду лишь то, вдруг мне придётся задержаться", с понимающей улыбкой смотрел на меня он. Только и всего. Но тут как раз приводитель реквизитинцев обернулся на нас, так что я не стала ничего отвечать. Да и несмотря на уверенность в словах Лекса, мне теперь было совсем уж жутко. Нехорошее предчувствие с каждым мгновением грызло всё сильнее. и явно не впустую